Глава 89. Дождь прекратился около часа назад, тучи рассеялись, но небо по-прежнему оставалось темным, потому что на город опустилась ночь. В коробке оказалось слишком много фотографий. Хантер не смог бы просмотреть их все, сидя в квартире Натана Литтлвуда. Один снимок уже оживил в его душе подозрения. Надо вернуться к себе в офис, а коробку с фотографиями можно взять с собой. Прежде чем уйти, Хантер проверил оставшиеся две коробки, стоящие в стенном шкафу. В них лежали осколки прошлого Литлвуда. Впрочем, ничего, представляющего интерес для следствия, там не обнаружилось. Войдя в кабинет, Роберт застал Гарсию сидящим за столом. Алисы нигде видно не было. «Все в порядке», — заметив, какого напарника усталый вид, поинтересовался Хантер. Надув щеки Гарсия с шумом выпустил воздух. Мне звонил детектив Корби из Южного Рая дела. Тот, что расследует убийство Тито. Он самый. И знаешь что? Они только что получили результаты анализа ДНК ресницы, найденной в ванной комнате. Ресница принадлежала Кену Санцу. Хантер поставил коробку с фотографиями на стол. Ресница? Да, знаю, что это бросает тень на нашу гипотезу, будто убийца Тито и скульптор одно и то же лицо. Скульптор убил трех человек. На месте убийств все залито кровью, все валяются части тел, но преступник не оставил после себя ничего, кроме того, что сам хотел оставить. Ни единого лишнего комочка грязи. Тогда как, спрашивается, получилось, что в квартире Тито он был таким небрежным? Гарсия не стал ожидать, пока Хантер ответит на его вопрос. Возможно, никакой небрежности он и не совершал. Возможно, это была ошибка по незнанию. Роберта заинтересовал монолог Карлоса Гарсии. «Ресницы выпадают куда реже, чем обыкновенные волосы. Я проверял», — продолжил Гарсия. «Человек теряет за сутки от 40 до 120 волос, в то время как ресницы, прежде чем выпасть, в среднем живут до 150 дней. Большинство преступников, даже самое осторожное, не обращают на это никакого внимания. Если убийца Тита не надел защитные очки, это была ошибка по незнанию». «Что ты сказал Корби?» «Ничего. Он до сих пор не знает, что мы тоже разыскиваем Санса. Я попросил его сообщать мне о новых изменениях в расследовании, но избежать конфликта интересов теперь не удастся. Они тоже ищут Санса». Хантер кивнул. «Оно-то так, но вспомни квартиру Тита. В ней такая грязь, словно там несколько месяцев не убирали. Ресница доказывает только то, что Санс бывал на квартире у Тито». Но без свидетеля, который мог бы подтвердить под присягой, что он побывал там в ночь убийства, без признания самого преступника, мы не сможем засадить его за решетку. Все, что надо сделать сансу это заявить о том, что он бывал в квартире Тито, но не в день убийства, а раньше. Гарсия понимал, что Хантер прав. «Узнал что-нибудь интересное в офисе Литлвуда». Гарсия обеими руками поправил спадающие на лоб волосы. «Ничего». Бросив взгляд на часы... Он несколько раз нервно провел кончиками пальцев по носу. Роберт Хантер прекрасно понял причину взволнованного состояния напарника. «Где Алиса?» «Понятия не имею. Когда я вернулся, ее здесь уже не было. А там что?» Гарсия кивнул в сторону принесенной Хантером картонной коробки. «Старые фотографии. Из квартиры Литлвуда. Гарсия приподнял бровь. Оставив коробку там, где она стояла, Хантер подошел к доске, на которой висели фотографии. Его внимание было полностью сосредоточено на снимках скульптур и отдельных частей тел. Несколько секунд он рассматривал их с таким любопытством, словно видел впервые. «Заметил что-то интересное?» — в ответ молчание. «Роберт!» — позвал Гарси, «Ты что-то нашел в квартире Литтлвуда? В этой коробке?» Взяв одну из фотографий, Хантер отшпилил ее от доски. Надо идти в кабинет капитана, пока она не ушла. Глава 90 Когда Хандра и Гарсия постучали в кабинет капитана Блейк, их начальница как раз разговаривала по телефону. «Входите!» — зажав рукой трубку, крикнула она. Оба детектива вошли в кабинет. Капитан Блейк жестом пригласил их садиться, но мужчины остались стоять. «Ладно». «Меня не интересует, как ты с этим справишься, Уилкс. Тебе поручили это расследование, вот расследуй, черт побери!» Женщина с силой опустила трубку на рычаг и, прикрыв глаза, потерла переносицу. Хандр и Гарсия молча ждали. «Ладно», — капитан взглянула на детективов и тяжело вздохнула. «Ну, рассказывайте, появился новый след». Хантер вытащил из нагрудного кармана пиджака старую шесть на 4 дюйма фотографию и положил ее перед капитаном на стол. «Что это?» — спросила Барбара Блейк. «Новый след», — без тени иронии в голосе ответил Хантер. «Я нашел ее в квартире Натана Литлвуда. Шагнув вперед, Гарсия склонился над столом. Капитан Блейк взяла фотографию и несколько секунд ее разглядывала. «И что ты здесь увидел, Роберт?» «Можно и мне посмотреть?» Гарсия протянул руку. Отдав ему фотографию, капитан откинулась на спинку своего вращающегося стула. Фотография не отличалась хорошим качеством, но на ней отчетливо вырисовывался силуэт худощавого молодого человека двадцати с лишним лет, стоящего возле дерева с бутылкой пива в руке. Ярко осветило солнце, и выше пояса на молодом человеке ничего не было надето. Темные волосы курчавились. Мужчина улыбался. Бутылку пива в правой руке он протягивал вперед, по направлению к объективу фотоаппарата. Казалось, он собирается произнести тост. Гарсия почти сразу же узнал его. «Молодой Натан вот, поделился он своим открытием. Капитан Блейк взглянула на Хантера. Фотография ее не впечатлила. «И что же тут такого особенного? Ты ведь нашел фотографию в его квартире!» «Дело не в Литлвуде, а в другом человеке», — сказал Роберт. Барбара Блейк еще раз взглянула на снимок в руке Гарсии, а затем уставилась на Хантера с таким выражением лица, словно тот окончательно сошел с ума. «Если ты имеешь в виду эту фотографию, то тебе Роберта не мешало бы обратиться к акулисту. Лично я вижу на ней только одного человека». Карлос Гарсия уже изучал снимок в поисках других людей. Он достаточно хорошо знал Хантера, чтобы понимать, его напарник способен видеть то, что ускользает от внимания большинства. На фотографии больше никого не было. Литлвуд стоял под деревом один. На заднем плане ничего, кроме пустоты. Смотри внимательней. Только тогда Гарсия заметил у правой кромки фотографии часть чьей-то левой руки. Рука оказалась не в фокусе, но все равно Карлосу было видно, что она согнута в локте. Большая часть предплечья осталась за кадром. «Рука — Рука? — спросил Гарсия. Хантер утвердительно кивнул. «Постой!» — он наблюдал за тем, как Гарсия пристально всматривается в фотографию. Вначале в его взгляде появилось недоумение, потом сомнение, удивление и, наконец, понимание. «Будь я проклят!» — скосив глаза на Хантера, произнес он. «Нет, это я буду проклята!» — окинув детективов недобрым взглядом, изрекла капитан Блейк. В ее голосе появились опасные нотки. «Я тут сижу перед вами, а вы...» «Что за рука?» Стоявший прямо у ее рабочего стола Карлос показал капитану фото. «Это не просто чья-то рука», — произнес он, обращаясь к Хандеру. «Вот почему ты смотрел на фотографии на доске». Роберт не стал возражать, а вместо этого положил снимок, который он снял с доски перед капитаном. На нем были запечатлены несколько частей тела, лежащие на столе из нержавеющей стали. Детектив указал пальцем на одну из двух обрубленных рук в том месте, где она заканчивалась трицепсом. Видишь? спросил он. Капитан наклонила голову и прищурилась. Вижу, что это. Родинки, сказал Гарсия, кладя фотографию, которую держал рядом с другим снимком. Он указал пальцем на полностью идентичное скопление из шести маленьких темно-красных родимых пятен странной формы на бицепсе человека, рука которого случайно попала в кадр. Несмотря на то, что изображение руки было размытым, ошибки быть не могло. Это были те же самые родинки. Глава девяносто Капитан Блейк сидела некоторое время, разглядывая фотографии на столе. Она знала, что родимые пятна не менее уникальны, чем отпечатки пальцев. Вероятность того, что два разных человека имеют одинаковые родинки, составляла один к 64 четырем миллионам. Даже у близнецов родинки не похожи. Встретить двух людей с одинаковыми скоплениями одинаковых родимых пятен на одной и той же части тела было просто немыслимо. «Значит, этот человек...» — женщина ткнула пальцем в руку. «Эндрю Нешерн, Закончил за нее Гарсия. Вторая жертва нашего убийцы. В глазах Барбары Блейк зажглись искорки. Получается, они друг друга знали». «Выходит так», — сказал Хантер. «По крайней мере, были когда-то знакомы». Капитан Блейк перевернула фотографию. Ничего не написано. Когда это снято? Можно послать фотографию в лабораторию, но, судя по тому, как молодо выглядит Натана Литтлвуд, а на снимке не видно обручального кольца, женился он в 27 лет. Это фотография 26-летней, 30-летней давности. Гарсия был полностью с ним согласен. Капитан Блейк откинулась на спинку стула. Видно было, что она что-то усиленно обдумывает. Подняв голову, женщина подалась всем телом вправо и посмотрела мимо обоих детективов на дверь. А девочка из офиса прокурора где? Гарсия пожал плечами. С утра ее не видел, ответил Хантер. Ладно. Кажется, она была права, утверждая, что убийцы с самого начала имелся четкий план, вставая со стула, сказала капитан Блейк. Это она, если не ошибаюсь, интерпретировала тени, отбрасываемые второй скульптурой. Два человека убиты, еще двое умрут. Женщина вышла из-за своего рабочего стола. Теперь он убил третьего. Мы знаем, что двое из них были знакомы. Нет сомнений, учитывая характер их профессиональной деятельности, что Дерек Николсон и Эндрю Нэшерн тоже когда-то пересекались. Знал ли Николсон третьего убитого? Не мог ли он в прошлом быть частью одной и той же компании? Хантер поднес левую руку к затылку и помассировал его. «Я и сам узнал об этом около часа назад, капитан. У меня просто не было времени во всем разобраться, но мы поищем. Я привез с собой коробку старых фотографий. Может, они кое-что прояснят. В любом случае, теперь нам следует посмотреть на все это дело чуточку иначе». «Я бы сказал, что мы явно взяли новый след, капитан», — подал голос Гарсия. Барбара Блейк до сих пор казалось несколько взволнованной, но Гарсия без сомнения был прав. Они взяли новый след. Взглянув на часы, капитан распахнула дверь. «Ну ладно, продолжайте. Если что-то накопаете, сразу же сообщите мне. А сейчас мне надо позвонить начальнику полиции и окружному прокурору Лос-Анджелеса». Глава девяносто Большую часть ночи Хантер потратил на то, чтобы внимательнейшим образом рассмотреть каждую фотографию с коробки. Там были свадебные снимки, фотографии, сделанные во время отпуска, снимки Натана Литтлвуда в окружении друзей и родственников. Больше всего оказалось фотография его единственного сына Гарри. Рождение, первые шаги, первый класс, школьный выпускной. Литтлвуд явно относился к числу отцов, гордящихся достижениями своих сыновей. После нескольких часов безрезультатных поисков Хантер убедился в том, что Эндрю Нешерна на этих фотографиях нет. Единственное, что у них сейчас было — старый расплывчатый снимок руки, идентифицировать которую они смогли только на основании родимых пятен. Роберт с помощью увеличительного стекла внимательно рассмотрел каждое лицо на фотографиях. Он был почти уверен в том, что Дерека Николсона здесь нет, но «почти» это не значит полностью. Он позвонит Оливии и Элисон Николсон, и попросит у них фотографию их отца в молодости. Быть может, Дерек относился к числу людей, внешность которых с годами сильно изменилась. Заснуть Роберт смог лишь в пятом часу утра. Проснулся он в восемь двадцать две. Шрам на затылке сильно чесался. Мужчина долго стоял под душем, надеясь, что пяти минут под теплой водой будет достаточно, чтобы зудящая боль успокоилась. Но это не сработало. Через час... Когда Хантер приехал на работу, Гарсия, сутолившись, уже сидел за столом и увлеченно что-то читал на экране компьютера. Когда напарник поставил на стол коробку с фотографиями, Карлос оторвался от экрана и взглянул на него. Нашел? С надеждой в голосе спросил Гарсия, махнув рукой в сторону коробки. Нет, я просмотрел все фотографии, все лица. Кроме фотографии в парке, у нас ничего нет. Если Натан Литтлвуд был знаком с Дереком Николсоном, доказательства этого среди фотографий отсутствуют. — Понятно. Но это еще ничего не значит. У меня тут четыре человека работают, словно сумасшедшие над тем, чтобы разобраться, знали ли они друг друга лет двадцать пять-тридцать назад. Хандер кивнул. Поднявшись, Гарсия прошел к стоявшей в углу кофеварочной машине. — Чтобы быть уверенным на все сто процентов, я попросил одного специалиста по изображениям, Сравнить родинки с фотографией, с родимыми пятнами со снимков, сделанных во время вскрытия. Сомнений не осталось. Размеры, цвет, конфигурация — все совпадает. На фото рука Нэшерна. Задавать вопросы Гарсия не стал. По глазам Хантера было видно, что он не выспался. Карлос налил две чашки кофе, и одну из них протянул Роберту. — И знаете что? — спросила Алиса, с гордой улыбкой переступая порог офиса. Хантер и Гарсия, как по команде, — повернули голову в ее сторону. «Они знакомы!» Глава девяносто Несмотря на тщательный макияж, аккуратно расчесанные волосы и безукоризненно выглаженные юбку и блузку, Алиса показалась ему усталой. Ее выдавали глаза. От нехватки сна они покраснели. Хандра и Гарсия ничего не сказали. Алиса поставила свой дипломат на стол. «Они знакомы!» Повторила женщина. Эндрю Нешерн и Натана Литлвуд знали друг друга. Роберт не видел Алису со вчерашнего утра. Она не возвращалась в управление днем. Он ей ничего не говорил, а судя по радости, звучавшей в ее голосе и тому, что женщина выбрала в качестве слушателей его и Гарсию, выходило, что Алиса понятия не имела о фотографии, которую он обнаружил в квартире Литлвуда. Мы уже, начал Гарсия, но Хантер его прервал. «Откуда ты об этом узнала?» Гордая улыбка стала еще шире. Алиса извлекла из дипломата два листа бумаги. «Это часть счета Натана Литтлвуда за услуги мобильной телефонной связи. Она протянула один из листов Хантеру. Их принесли вчера, когда вас обоих здесь не было. А это...» — Алиса вручила детективу второй листок. «Записи телефонных разговоров по мобильнику Эндрю Нешерна. Просматривать номера Хантеру не пришлось». Алиса выделила маркером номер, который ее заинтересовал. Один и тот же номер трижды значился у Нешерна и дважды у Литлвуда. Это телефонный номер одной девочки по вызову. Индивидуалки. Они из эскорт агентства, пояснила Алиса. Они ездили к одной и той же проститутке. Лица у обоих детективов покраснели. Индивидуалка, значит, произнес Гарсия. Вот именно. Ее зовут Николь. Алиса замолчала и многозначительно подняла вверх указательный палец. Лучше назову ее «Покорная Николь». Она предоставляет своим клиентам услуги особого рода. Гарси отставил в сторону свою чашку с кофе. «Ладно, согласен. Это, конечно, интересно, что Нэшерн и Литлвуд пользовались услугами одной и той же девочки по вызову, но это не значит, что они были знакомы друг с другом». «Она предпочитает, чтобы ее называли не девочкой по вызову, а девушкой, оказывающей эскорт услуги, особого подчиненного свойства, — пояснила Алиса. Это ее слова, не мои. — Ты с ней разговаривала? — удивился Гарсия. — Вчера вечером, — кивнув, сказала Алиса. Детективов ее ответ огорошил. — Послушайте, я знала, что вы оба находитесь в поиске. На телефон Николья наткнулась уже довольно поздно и решила заняться этим самостоятельно, а не ждать вашего возвращения. Так получилось, что мне удалось встретиться с ней вчера вечером. Как же ты смогла вызвать ее на откровенность? По собственному опыту, Гарсия знал, что разговорить человека, так или иначе связанного с проституцией в Лос-Анджелесе, совсем непросто. «Я доказала, что не работаю в полиции и не являюсь журналисткой», — ответила Алиса. «А еще я убедил ее в том, что все рассказанное ею никоим образом ей не навредит». «И это сработало?» — Ну, у меня были в запасе еще кое-какие рычаги, недоступные полицейским. — Ты заплатила за информацию, — догадался Гарсия. — Это всегда помогало, — призналась Алиса. — Как, по-вашему, прокуратура поощряет информаторов? — Не пончиками и горячим молоком, в самом деле. — Николь специализируется на мазохизме. Платят ей за такие услуги, по сравнению с которыми обыкновенный разговор — сущее удовольствие. — Думаю... Это были самые легкие из всех заработанных ею денег. А еще я сказала Николь, что если ей понадобится адвокат, она может звонить мне. Для людей ее профессии это очень заманчивое предложение. Гарзия не мог с этим поспорить. «О чем вы разговаривали?» «Сейчас сами услышите», — сказала Алиса, вынимая диктофоны своего дипломата и кладя его на стол Хантера. «Я и прежде проделывала подобные фокусы». Женщина подмигнула детективам. Озадаченные Хандра и Гарсия подошли к столу. «Я вела разговор», — сказала Алиса. «Вначале я показала девушке фотографию Эндрю Нэшерна. Она нажала кнопку «плей». «О, да, это Пол. Он мой регулярный клиент. Встречаемся где-то раз в месяц, иногда чаще, иногда реже». Голос, долетающий из крошечного динамика, был очень женственным и чувственным. Такой голос может принадлежать девушке лет двадцати пяти. Впрочем, в этом голосе чувствовались и решительные нотки, такие, которые неизбежно появляются у людей, знакомых с теневой стороной жизни. «Пол?» — послышался из диктофона, вопрошающий голос Алисы. «Он так себя называет. Послушайте, я знаю, что никто из моих клиентов не пользуется настоящим именем. Он сказал, что его зовут Пол, поэтому я называю его Полом. Так уж принято, леди. Он любит грубые игры. Очень грубые». — Да, он любит меня связывать, вставить в рот кляп, иногда завязать глаза, а потом немного отшлепать. Ну, знаете, любит поиграть в крутого парня. Николь хихикнула. — Ничего, мне и самой это нравится. Хандер догадался, что последний комментарий был следствием того, что Николь увидела, как меняется лицо Алисы. — Это он к вам приезжал? Иногда он, а иногда я приезжала к нему на лодку. Бывало... Он арендовал специальную пыточную камеру. В Лос-Анджелесе таких несколько. Там все очень хорошо оборудовано для сессий. А сколько времени он является вашим клиентом? Уже несколько лет. Когда вы в последний раз встречались? Не так уж давно. А конкретнее?» Николь молчала. Послышался шорох. Ханда решил, что Николь заглянула к себе в сумочку или выдвинула ящик стола. «Больше пяти недель назад». «Хорошо. А что насчет этого человека?» Алиса нажала на паузу. «В этом месте я показала ей фотографию Натана Литтлвуда», — пояснила она, прежде чем вновь нажать на кнопку «плей». «Да, с ним я тоже встречаюсь. Время от времени. Не так часто, как с Полом. Этот предпочитает, чтобы его звали Вудсом». «Еще более оживленное хихиканье». «Я не особо обращаю на это внимание, если вы меня понимаете». Но ему нравится, чтобы я его так называла, вот я и называю его Вудсом. Он тоже грубый». Николь рассмеялась глубоким циничным смехом, совсем не вязавшимся с ее юным голосом. «Все мои клиенты так или иначе грубые леди. Они это любят, поэтому обращаются ко мне, Они двухдолларовые шлюхи из западного Голливуда. Они получают то, за что платят». Алиса едва заметно покачала головой, явно не понимая, как женщина может за деньги позволять подвергать себя словесному и физическому унижению. «И когда вы встречались в последний раз?» — послышался шелест страниц. «В начале месяца, 2 июня. Сейчас я покажу вам еще одну фотографию». Бросив взгляд на Хантера и Гарсию, Алиса произнесла «Дерик Николсон». «Нет, я его никогда не видела». «Уверены?» Молчание продолжительностью в несколько секунд. «Да, уверена. Он никогда не был вашим клиентом. Я уже сказала, нет, леди. Хорошо. И еще кое-что. Вы, случайно, не знаете, были ли Пол и Вудс знакомы? Может, они совместно участвовали в сессии? Групповыми сессиями я не занимаюсь. Слишком хлопотно. Да и мои клиенты ужасно ревнивые». Когда они хотят со мной встретиться, то предпочитают иметь меня в полном своем распоряжении». «Еще один грудной смешок». «Да, они знакомы. Именно поэтому Вудс стал моим клиентом. Когда Пол начал со мной встречаться, через некоторое время он сказал, что у него есть друг, которому я тоже понравлюсь. Я согласилась, чтобы он дал другу номер моего телефона. Через неделю позвонил Вудс». Глава девяносто Когда Алиса выключила диктофон, Хантер вкратце ознакомил ее с тем, что он обнаружил в квартире Натана Литлвуда. Женщина не смогла скрыть разочарования, когда ее «великое открытие» оказалось не таким уж великим. Но Хантер знал, что это не так. Найденная в квартире Литлвуда фотография доказывала только то, что Натан и Андрю Нэшерн были знакомы лет 30 назад. Алиса выяснила, что они до недавних пор поддерживали отношения, а это совсем другое дело. Хантеру было известно, что старые друзья легко забывают друг друга. Можно потерять связь и ничего не знать о тех, с кем ты учился в школе или колледже, со своими прежними соседями или сослуживцами с предыдущего места работы. То, что тридцать лет назад Нэшерн и Литлвуд пили вместе в парке пива, еще не значило, что они были друзьями. Открытие же Алисы подтверждало не только их дружбу, но и то, что они общались до недавнего времени. «Я проверила все телефонные записи», — сказала Алиса. Нэшерн и Литлвуд не звонили друг другу, но это еще ничего не доказывает. У многих людей второй телефон, и звонки с него проследить нельзя. «А как насчет Эрика Николсона?» «Я полночи проверяла его телефонные счета», — сообщила женщина. «Начала с записей, сделанных за полгода до того, как у него диагностировали рак». Ничего. Нэшерну и Литтлвуду он не звонил. Его номер в их счетах также не фигурирует. К концу дня Гарсия получил первые результаты работы бригады землекопов. Они проверили, где учились и прежде жили все три жертвы. Ничто пока не указывало на то, что эти люди познакомились в школе, колледже или когда-то жили поблизости. Гарсий распорядился не прекращать поиски. «Пусть проверят спортзалы», общественные клубы по интересам, любые места, не занесенные в базы данных, но при этом детектив прекрасно понимал, что если в прошлом бумажный след и существовал, то сейчас выйти на него едва ли возможно. Солнце село. Еще один напрасно потраченный день подходил к концу. Сидя за столом, Хантер устало зевнул, оперся локтями на столешницу и положил голову на ладони. Он просмотрел свои записи и фотографии с мест преступлений, кажется, в тысячный раз, и теперь эти головоломки, оставленные убийцей, казались еще более сложными, чем прежде. Голова ныла от боли, и Роберт знал, что это надолго. Вопросы сновали, сталкиваясь друг с другом в его мозгу, а вот ответов на них там просто не находилось. Что он все-таки видит перед собой? Символизируют ли койоты ворон лжеца или нет? Смотрит ли похоже на дьявола голова на своих жертв или нет? Сколько их будет всего? Четыре. Некто стоит и указывает на человека в ящике или в гробу. Символизирует ли это теневое изображение похороны или нет? И что вообще значит следующее теневое изображение? Человек стоит на коленях. Он молится? Или это теневая марионетка ребенка? И как ради всего святого, они связаны». «Пойдем, выпьем», — предложил сидевший за своим столом Гарсия. «Что?» — подняв голову, Хантер часто заморгал. «Пойдем, пропустим по стаканчику». Бросив взгляд на свои наручные часы, Карлос встал из-за стола. «Это помещение может вызвать приступ к аустрофобии. Здесь жарко, как в аду. Две минуты назад я мог бы поклясться, что из твоих ушей вьется дымок. Нам нужно сделать перерыв». «Пойдем, пропустим по стаканчику. Может быть, перекусим. В любом случае, нам надо отдохнуть. Продолжим с утра на свежую голову». У Хантера возражений не нашлось. Если утром у него и были кое-какие идеи, то к вечеру они уже успели протухнуть. Пожав плечами, детектив выключил свой компьютер. «Пропустить по стаканчику — это то, что нужно». Глава девяносто Из всех баров в центре Лос-Анджелеса бар номер 107 являлся, пожалуй, самым непритязательным в том, что касается интерьера. Голые стены были красными, как флаг Советского Союза. Кабинки были обтянуты винилом, потрепанный временем дешевый шик. Общее впечатление — находишься на распродаже ненужных вещей из гаража. В баре номер 107 было четыре отдельных зала. Многие любили это старое заведение из-за большого выбора коктейлей и шотландского виски. Сейчас в нем было людно, но в разумных пределах. Хантер и Гарсия уселись в самом конце длинной потертой барной стойки и заказали по Аберлуру десятилетней выдержки. «Отличный выбор!» — расплываясь в приветливой улыбке, прокомментировала их заказ барменша. Ее светлые волосы были неаккуратно собраны на затылке — Но выбившиеся пряди, спадая вдоль шеи, выглядели очень даже привлекательно. Хантер отхлебнул виски, позволив темному напитку заполнить ротовую полость. Привкус вишни, свойственный скотчу Аберлур, усиливал его природный аромат, не позволяя, впрочем, виски превратиться в крепленное вино. Молчаливый Гарсия наблюдал за тем, как в бар вошла хорошо одетая пара. Они выпили по две рюмочки текилы, одну за другой, без перерыва. По улыбкам, играющим на их лицах, Карлос понял, что они что-то празднуют. Голодное выражение на лице мужчины указывало на то, что женщина им очень нравится, но она пока еще не уступила его ухаживаниям. Возможно, сегодня будет его счастливый день. — Как поживает Анна? — спросил Хантер. Гарси отвернулся от пары. — Все отлично, — увлеклась очередной дурацкой диетой. «Того нельзя, этого нельзя, ничего нельзя после семи...» Мужчина поморщился. «Диета ей не нужна». «Знаю. Я ей об этом постоянно твержу, но она меня не слушается». Гарсия хихикнул. «Она вообще никого не слушается». От из своего стакана добавил он. «Анна часто спрашивает о тебе. Интересуется, как ты поживаешь». «Я ужинал у вас недели три назад». «Знаю, но такой уж у нее характер». «Если я плохо сплю по ночам, то ты вообще, наверное, не высыпаешься. Она беспокоится о тебе, Роберт. По-другому она просто не может». На губах Хантера появилась добрая улыбка. «Знаю. Скажи, что со мной все в порядке». «Я-то скажу, но ее не обманешь». Взяв в руки бумажную салфетку, Гарсия принялся загибать уголки. «Моя жена не понимает, почему ты живешь один». Хантер почесал за правым ухом, и почувствовал тупую боль. Стресс потихоньку отступал. Не стоит рисковать. «Знаю, знаю. Анна все время намекает на то, что хочет познакомить меня с одной из своих подруг». Гарси рассмеялся. «А ты ловко уклоняешься от знакомства. Но, знаешь, возможно, она права». Роберт, повеселев, взглянул на напарника. Карлос выдержал его взгляд. «Ты нравишься Алисе». «Что?» Хантер понятия не имел, С какой стати его приятель пришел к такому выводу: Повторяю, ты нравишься, Алисе. Хантер пристально изучал лицо Гарсии. С чего ты взял? У меня есть глаза. Не надо быть детективом, чтобы об этом догадаться. Не прикидывайся слепым, Роберт. Хантер молча потянулся за своим стаканом. Серьезно, ты ей нравишься. Это видно потому, как она смотрит на тебя, когда ты на нее не смотришь. Короче, Это напоминает мне школьные годы, когда влюбляешься, а признаться в своей любви стесняешься. Я и сам был стеснительным. Я долго не решался пригласить Анну на танец». Гарсия глубоко вздохнул. «Может, тебе следует пригласить Алису в бар или даже в ресторан? Она милая девушка, красивая, умная и целеустремленная. Не вижу причины, почему бы одинокому мужчине не назначить ей свидание. Не обижайся, но Анна права». Тебе нужно остепениться и найти кого-нибудь. — Спасибо, доктор Любовь, но мне и так неплохо живется. — Знаю. Вижу, как на тебя смотрят женщины. Каждый раз, когда мимо проходила барменша, ее взгляд на мгновение останавливался на Хантере. Это не укрылось от внимания обоих мужчин. — Послушай, пойми меня правильно. Я не собираюсь играть роль свахи. Твоя личная жизнь — не мое дело но я просто советую тебе пригласить Алису куда-то выпить, поговорить по-дружески, подальше от фотографий расширенных тел. Кто знает, может, вы захотите узнать друг друга получше. Хантер болтал стаканом, наблюдая за тем, как перекатывается на донышке виски. — Как это не забавно, но мы давно знакомы, — сказал он. — Кто? Ты и Алиса? — Хантер кивнул. — Серьезно? Не шутишь? Еще один кивок. — Как это? Хантер вкратце рассказал обо всем Гарси. «Ух ты, ну и совпадение! Значит, она из вундеркиндов, как и ты. Теперь я чувствую себя единственным тупицей на всю округу». Роберт улыбнулся и допил скотч. Напарник последовал его примеру. «О деле я сейчас говорить не хочу», — сказал Гарси. «Скоро я поеду домой. Но вот что самое смешное. Я с детства испытываю неприязнь к марионеткам». И теневые не исключение. Правда? Я знаю, что это глупо, но мне всегда казалось, что в них есть что-то зловещее. Больше, чем марионеток, я ничего в детстве не боялся. В пятом классе мой учитель каждый месяц мучил нас кукольными представлениями. Мне приходилось либо самому водить куклу, либо сидеть с остальными детьми и смотреть представления. Не очень-то весело, рассмеявшись, сказал Гарси. Кто знает? «Быть может, убийца — мой прежний учитель, который вернулся, чтобы мучить меня?» Улыбнувшись, Хантер встал, собираясь идти домой. «Неплохо бы. Тогда поймать его не составило бы труда». Глава девяносто Хантер настолько устал, что никакая бессонница сегодня ночью ему не угрожала. Добравшись до квартиры, он принял теплый душ и плеснул себе в стакан шотландского виски. Против головной боли и усталости в мускулах это срабатывало лучше любого из известных ему лекарств. Не включая свет в гостиной, он направился к дивану. У него не было ни малейшего желания любоваться поблекшими обоями, вытертым ковром и разнокалиберной мебелью. Хантер не мог вспомнить, когда в последний раз включал телевизор. Поклонником телевидения он никогда не был, но изредка смотрел какую-нибудь передачу, чтобы отвлечься. Сегодня Роберт явно нуждался в разрядке. Надо перестать думать о деле и расслабиться. Он любил читать, но книги будили потолевость его ума, в то время как телевидение, напротив, отупляло. Роберт принялся переключать каналы в поисках спортивных передач или мультфильмов, но без кабельного или спутникового телевидения выбор каналов ограничен. Он остановил свой выбор на повторном показе соревнований Всемирной Федерации по рестлингу. Отвлекает, но недостаточно, чтобы помешать заснуть. Тело и разум медленно сдались, погрузившись в беспокойный сон. А вскоре пришли кошмары. Они заполняли его сознание постепенно, накатывая волнами. Пустая комната, голые кирпичные стены, тусклая электрическая лампочка ввинчана в голый патрон посередине потолка. Углы помещения тонут в сумраке. Кошмар был настолько реалистичным, что Хантер чувствовал стоящие в воздухе запах сырости, плесени, пота, блевотины и крови. В своем кошмаре он был всего лишь зрителем, неспособным вмешаться в ход событий. Первым делом Хантер увидел лежащего на грязном металлическом столе Гарсию. Напарник был без сознания. Убийца кухонным ножом медленно расчленял его тело на части. Хантер напряг зрение, но так и не смог разглядеть лица убийцы. В мгновение ока на столе появилась другая жертва. Гарсия пропал, и теперь безликий убийца с ножом полосовал его жену Анну. Ее исполненные ужасы и боли вопли неслись, отражаясь от стен, нескончаемым эхом. Хантер беспокойно заерзал на диване. Новое видение. На этот раз жертвой была Алиса Бамонт, И вновь началось расчленение. Пол в комнате был залит кровью. Хантер беспомощно наблюдал за тем, как знакомых ему людей, людей, чья судьба была ему не безразлична, безжалостно убивают у него на глазах, как во второсортном фильме ужасов. А потом обрубки расчлененных тел обрели пластичность пластилина, и убийца принялся лепить из них гротескные, бесформенные скульптуры. В ушах Хантера звенел восторженный смех маньяка. Он был похож на счастливого ребенка, который не может натешиться своими новыми игрушками. Глаза Хантера открылись. Ему показалось, что кто-то встряхнул его за плечо. Лоб и шею покрывал холодный пот. Хантер лежал в гостиной на диване. Телевизор был включен, но теперь шел какой-то черно-белый фильм. Будучи заключенным в темницу своего кошмара, Хантер, тем не менее, каким-то образом вспомнил то, что Гарсия говорил в баре, и в его мозгу. Родилась сумасшедшая идея. Вскочив с дивана, детектив бросил взгляд на часы. Шесть часов восемь минут. Он проспал шесть с половиной часов. Несмотря на мерзкие кошмары, головная боль прошла, и Хантер чувствовал себя свежим и отдохнувшим. Надо скорее приниматься за работу. Уму непостижимо, как он прежде об этом не подумал. Глава девяносто К тому времени, когда Гарсия приехал в управление, Хантер уже просидел перед доской с приколотыми к ней фотографиями полтора часа. Его ум перебирал десятки версий в тщетных попытках ответить на вопросы, которые он сам себе задавал. На все вопросы ответить он так и не смог, но одна из версий показалась ему довольно многообещающей, и Хантеру не терпелось поделиться своими мыслями с коллегами. Капитан Блейк присоединилась к ним последней. Алиса пришла в офис за пять минут до ее появления. «У меня созрела одна версия», — сказал Хантер, знаком привлекая внимание собравшихся к доске с фотографиями. До этого детектив переместил некоторые из снимков, приколов их в другой последовательности. «Прошу набраться терпения и дослушать меня до конца. Моя версия может показаться вам несколько странной», — капитан Блейк нахмурилась. У нас тут убийца, который расчленяет трупы своих жертв и из обрубков лепит скульптуры, которые при определенном освещении отбрасывают теневых марионеток. Роберт, любая версия, объясняющая его поступки, ложная или соответствующая истине, должна быть, по крайней мере, немного сумасшедшей. Не думаю, что кто-нибудь из нас ожидает от этого убийцы здравомыслия. Ну рассказывай, что там у тебя. Итак, начал Хантер. Мы много сил потратили на то, чтобы разобраться, что же все-таки означают эти скульптуры и тени. Четыре дня назад у нас появилась третья жертва и третья скульптура соответственно. Мы, кажется, перепробовали все возможные версии, объясняющие, что же означает весь этот беспредел. Карлос и я уже рассматривали возможность того, что эти тени представляют собой нечто цельное. Гарсия согласно закивал головой. «Мы предположили, что, возможно, теневые марионетки являются частями чего-то большего, быть может, одной большой картины. С самого начала мы воспринимали теневых марионеток в качестве картинок-загадок. Не исключено, что убийца хочет, чтобы, сложив их вместе, мы получили полную картину его послания нам». Заинтригованно, капитан Блейк приподняла брови. «Но у нас ничего не вышло, капитан», — сказал Гарси. Сокрушенным качанием головы, гася ее энтузиазм. Как бы мы их ни переставляли, в результате получается пшик. Каждая скульптура отбрасывает свою теневую композицию. Они никак не связаны. Хантер был с ним согласен: Мы пришли к выводу, что они независимы. Они составляют части общей теневой картины. Итак, произнесла капитан, поняв это, вы еще раз постарались разобраться в скрытом смысле каждой тени. — Верно, — подтвердил Хантер. Но вчера, узнав, что вторая жертва убийцы Эндрю Нешерн и третья его жертва Натан Литтлвуд были знакомы друг с другом, возможно, в то время, когда обоим было по 18-20 лет, я начал перебирать в голове другие версии. «Какие — Какие? — спросила Барбара Блейк. — Карлос сказал мне кое-что вчера вечером, а среди ночи у меня случилось озарение хотя, честно говоря, мне следовало бы додуматься до этого раньше. Взгляды капитана и Алисы переместились на лицо Гарсии, который во все глаза смотрел на Роберта. «И что же я сказал?» «То, что ты всю жизнь ненавидишь кукол. А еще ты рассказал об учителе, который был у тебя в пятом классе». Взгляд капитана Блейк стал суровым. Гарсия пожал плечами, всем своим видом говоря, что все это ерунда. Когда-то я боялся марионеток и до сих пор испытываю к ним неприязнь. «А что там насчет учителя пятого класса?» — поинтересовалась Алиса. Он решил организовать в классе кукольный театр и каждый месяц заставлял нас ставить новый спектакль. Гарсия нервно почесал левую щеку. «В детстве я ненавидел этот театр и своего учителя. Я ненавидел его весь учебный год. Я никогда не смотрел на скульптуры». «С этой точки зрения», — сказал Хантер. «С какой этой?» — спросила капитан Блейк. «Роберт, извини, но, думаю, тебя никто не понял». «Я говорю о театре, капитан. О кукольном театре». Детектив подошел к малюжу скульптуры, оставленной убийцей в доме Деррика Николсона. «Кукол, марионеток используют в театре для...» По лицам слушателей скользнула легкая тень недоумения. «Того, чтобы разыгрывать представление» предположила Алиса. «Для того, чтобы воссоздавать какую-нибудь историю», секунды позже произнес Гарсия. Хантер улыбнулся. «Вот именно». Глава девяносто Капитан Блейк окинула быстрым взглядом лица Гарсии и Алисы. Никто из них, кажется, не понимал, куда клонит Хантер. Роберт не ждал, пока ему начнут задавать вопросы. «Я считаю, что мы выбрали верный путь». Вот только постучались не в те двери. Теневые изображения взаимосвязаны. Хантер указал рукой на доску с фотографиями. Они не представляют собой части одного большого изображения. Откашлявшись, детектив продолжил. Мне кажется, убийца разыгрывает перед нами спектакль, а себя считает кукловодом. Он рассказывает нам историю, расставляя кукол на сцене. Молчание. Взгляды собравшихся — Неуверенно переместились с лица Хантера на приколотые к доске фотографии. Алиса прикусила нижнюю губу. Роберт заметил, что так она делает всякий раз, когда на чем-то полностью концентрирует свое внимание. Видно было, что слушатели стараются не отстать от хода его размышлений. Давайте я наглядно продемонстрирую вам, что имею в виду. Начнем с первого теневого изображения. Выключив свет. Он зажег электрический фонарь и нацелил луч на муляж. На стене позади скульптуры появились похожие на собаку и птицу тени. Мы идентифицировали их как койота и ворона. Не сомневаюсь, что Алиса правильно поняла, что означают эти два животных вместе. Они означают лжеца, обманщика, человека, который предает. Мне кажется, мы не ошиблись, отнеся это теневое изображение непосредственно к жертве. Убийца считал, что Дерек Николсон был лжецом. Да, все это понятно, сказала капитан Блейк. Хантер вновь включил свет и указал пальцем на фотографию тени, отбрасываемой скульптурой со второго места преступления. Большая, похожая на дьявола, рогатая голова смотрит на двух стоящих и двух лежащих один на другом людей. Со вторым изображением. Мне кажется, мы кое в чем правы, а кое в чем нет. кивнув Алисе сказал Хантер. Думаю, Алиса не ошиблась, предположив, что убийцы с самого начала был четкий план действий. Ему нужны не просто жертвы, а конкретные жертвы. Он не выбирает их произвольно из безликой толпы. К тому времени, когда преступник создал эту скульптуру, он уже отправил на тот свет двух человек Николсона и Нашерна. Мы посчитали, что две лежащие фигурки представляют собой символическое изображение этих жертв он показал их на фотографии. Судя по всему, в списке будущих жертв-убийцы значилось еще два имени. Их он изобразил стоящими. Капитан Блейк подошла ближе к доске. «А в чем мы тогда неправы?» «Мы частично неправы. Я не считаю, что две лежащие фигурки символизируют двух человек, которых он успел убить к тому времени. Но не исключая вероятности, что стоящие фигурки все же обозначают двух человек, которых убийца собирается внести в свой список. Гарсия поджал губы, размышляя. «Так что же могут означать эти две фигурки на земле?» «Драку». На несколько секунд воцарилась тишина. Все, нахмурившись, уставились на фотографию, стараясь взглянуть на нее с этой точки зрения. «Ладно, попробую объяснить, что я имею в виду», сказал Хантер, вновь привлекая к себе всеобщее внимание. Представьте себе компанию, состоящую из четырех друзей, а точнее из Николсона, Нэшерна, Литлвуда и четвертого человека, имени которого мы пока не знаем. Эта компания друзей отправилась куда-то повеселиться или приняла участие в какой-то шумной вечеринке. Они слишком сильно напились, начали вести себя грубо, как это свойственно молодым мужчинам. В конце концов все это вылилось в ссору с кем-то посторонним или с тем. Кто с самого начала был частью их компании, ссора набирала обороты и переросла в драку. Даже если вначале все было не больше, чем шуткой, Хантер показал на две лежащие друг на друге фигурки, вскоре шутка это быть перестала. Гарсия почесал подбородок, следя за каждым произнесенным Робертом словом и вникая в ход его мыслей. Вдруг многоточие сменилось хлесткой фразой. И они его убили, закончил Хантер. Теневое изображение, на которое он смотрел бесчетное количество раз, теперь предстало совершенно в ином свете. «Драка вышла из-под контроля», — продолжил за напарника Гарсия. Оставшиеся члены компании обступили дерущихся кольцом. Они наблюдали за дракой, а, быть может, приняли в ней непосредственное участие, пиная соперника их товарища ногами. — Хватило бы одного сильного удара ногой в висок, или же, споткнувшись, тот упал и ударился головой о бордюрный камень или стену. И мы имеем летальный исход. Хантер кивнул головой. — Думаю, никто ничего плохого делать чужаку не хотел. Но окончилось все непреднамеренным убийством. Такова моя версия. Капитан смотрела на фотографию, внимательно вслушиваясь в объяснение Хантера. Казалось, теперь теневое изображение — приобретает совсем иные очертания. «Но в этом случае тут не хватает одного человека. Или мы ошиблись с количеством персонажей?» — произнесла Алиса. «Почему?» — спросила капитан. «Когда мы впервые увидели теневое изображение, мы знали, что убийца уже расправился с двумя людьми. Мы решили, что он собирается убить еще двух, представленных с помощью стоящих фигурок. Если здесь...» Как предположил Роберт, изображены два человека, дерущиеся на полу, а еще двое за ними наблюдают, потом один из них погибает, то мы имеем трех оставшихся в живых. Один из тех, кто дрался, и двое стоящих. Женщина подняла руку с тремя растопыренными пальцами. У нас три жертвы — Николсон, Нэшерн и Литлвуд. И это значит, что убийца расправился со всеми, с кем хотел. Список полон. «Ты забыла об этом!» указывая пальцем на рогатое лицо, взирающее сверху вниз на место предполагаемой драки, сказал Хандр. «Ты решила, что эта тень символизирует самого убийцу? Не думаю, что он считает себя воплощением дьявола. Мне кажется, что убийца каждой скульптурой, каждым теневым изображением хочет показать свое отношение к очередной жертве. Думаю, он не зря оставил в лодке Эндрю Нэшерна теневое изображение дьявола. Так убийца воспринимает самого Нэшерна. «А к чему рога?» — спросила капитан Блейк. «Возможно, чтобы показать, что Нэшерн был заводилой или подстрекателем. В любой мужской компании, капитан, всегда найдется такой вожак, тот, за кем следуют остальные. Возможно, что Нэшерн начал драку. Или, быть может, вместо того, чтобы остановить товарищей, подлил масло в огонь, подзуживая их избить того, с кем они поссорились». Едва уловимая тревога охватила присутствующих в комнате. Хантер дал всем время обдумать высказанное им предположение. А если допустить, что жертва не погибла? — произнесла Алиса. — Возможно, ты прав, и драка имела место в прошлом, но вместо того, чтобы умереть физически, жертва получила серьезную психологическую травму. Прошло много лет, и теперь этот человек вернулся, чтобы отомстить. Роберт отрицательно покачал головой. — Нет, жертва мертва. — Откуда такая уверенность? — Об этом нам говорит сам убийца. Глава 99 Хантер указал на два снимка теневых изображений, полученные с последнего места преступления, те, которые отбрасывала скульптура из офиса Натана Литтлвуда. — На последнем месте преступления убийца оставил нам два теневых изображения, — сказал детектив. — Но мне кажется... Мы расположили их в не той последовательности. Вот это должно быть первым. Хантер показал на тень, отбрасываемую правой рукой Литлвуда. Тень была похожа на стоящего на коленях человека с поднятой вверх рукой. Возможно, теневая марионетка молилась. Исполосованная часть мякоти бедра, вырезанная из ноги Натана Литлвуда, образовывала неясное очертание каких-то небольших предметов, разбросанных перед колено фигуркой. Гарсия поежился. Дрожь, подобно электрическому разряду, пробежала у него по спине. В дальнейших объяснениях Хантра он не нуждался. Детектив и сам теперь увидел то, что ранее понял его напарник. — Боже, правый! — произнес он, чуть наклоняя голову на бок. — А мы-то все думали над тем, почему убийца оставил нам у Литлвуда два теневых изображения. Это самое непонятное. Человек на коленях, возможно, молится, а перед ним что-то разбросано. «Так вот, мы ошибались». Вобрав в легкий воздух, Гарсия на секунду задержал дыхание, а потом изрёк. «Здесь показан человек, расчленяющий труп». Слова детектива отскочили от стен, подобно сумасшедшим резиновым мячикам. Капитан Блейк застыла на месте, она даже перестала моргать. «Значит, по-вашему, компания друзей устроила потасовку». Забила кого-то до смерти, а затем расчленила труп для того, чтобы было проще избавиться от останков. Хандер кивнул и указал на последнюю фотографию с теневым изображением, на котором человек смотрел на кого-то, лежащего в коробке. — Они поместили расчлененное тело в какой-то контейнер, прежде чем избавиться от него! — ойкнув, воскликнула Алиса. Оба изображения вместе несли в себе вполне конкретное содержание. Хантер ждал, наблюдая за тем, как хмурятся лица слушателей. Прошла минута, прежде чем капитан Блейк вновь заговорила. «Как давно это случилось?» «Лет тридцать назад. Плюс-минус один-два года. Тогда Николсон, Нэшн и Литлвуд были молоды. Очень молоды. Им было лет восемнадцать. Двадцать два. Во всяком случае, прежде чем Литтлвуд женился, а это произошло, когда ему было двадцать пять лет». Из этого следует, что убийца каким-то образом связан с жертвой и хочет отомстить, — пришла к выводу капитан. — Да, — согласился Хантер. — А почему сейчас? — Потому что убийца впервые узнал, что на самом деле тогда произошло лишь несколько месяцев назад, — сказал Хантер. Наконец все кусочки мозаики сложились в голове у Гарсии, образовав завершенную картину. — Николсон! произнес он, возвращаясь к своему столу. Взяв в руки блокнот, Карлос быстро пролистал страницы. Капитан Блейк и Алиса следили за ним. «А, вот! Медсестра Делика Николсона заявила, что ее пациент говорил ей о желании примириться с Богом и рассказать кому-то правду. Не имеет значения, сколько добра человек совершил при жизни. На пороге смерти, совершенные в прошлом ошибке, все равно будут его мучить». Гарсия положил блокнот обратно к себе на стол. «Думаю, он имел в виду именно это, то, что не давало ему покоя всю жизнь». Детектив взглянул на Хантера. «Нам надо найти человека, который приходил к нему перед смертью. Мужчину, имя которого мы до сих пор не знаем». Хантер кивнул. «Медсестра говорила, что после того, как Николсон заболел, у него было только два посетителя», — объяснил Гарсия капитану и Алисе. Один из них окружной прокурор Брэдли, а личность второго мы пока не установили. Он и должен быть убийцей. Николсон рассказал ему правду о том, что произошло много лет назад. Николсон не хотел уносить свою тайну в могилу. — А через несколько недель его убили, — сказала капитан Блейк. — Кровная месть началась. — Если ты прав, — повернув голову в сторону Роберта, произнесла Алиса, — то получается, что Дерек Николсон дружил или, по крайней мере, был знаком с убийцей. Если Николсон пригласил к себе в дом этого человека ради того, чтобы очистить совесть, он без сомнения знал его. Именно поэтому убийца счел его лжецом. Женщина покачала головой. Даже хуже того — предателем. Он имел все основания считать себя преданным. Именно поэтому он создал из останков Деррика скульптуру, отбрасывающую тени животных. Хантер согласно закивал головой. Следующее теневое изображение, продолжила Алиса, — указывает на Эндрю Нэшерна как на главаря той в Атаге, что совершила преступление, на того, за кем шли остальные. Еще один кивок. А Натан Литлвуд был тем, кто избавился от трупа. Не думаю, что именно он избавился от тела, возразил Хантер. Скорее уж Литлвуд расчленил труп и затолкал его в какую-то емкость. Мне кажется, человек, избавившийся от тела, стоит в конце списка убийцы. Он станет последней жертвой. Все замерли, обдумывая услышанное. Но, как я сказал, массируя затылок, добавил Хантер, это всего лишь безумная версия, которая родилась в моей голове. Доказательств у меня нет. Безумная эта версия или нет, но теперь все кусочки головоломки стоят на своих местах. Рассматривая фотографии на доске, сказала капитан Блейк. И это, как нельзя лучше объясняет, почему наш убийца расчленяет тела. Это месть, так сказать, око за око, зуб за зуб. Барбара Блейк замолчала, что-то по-видимому, обдумывая. Со времени первого убийства прошло 16 дней. С тех пор никаких существенных зацепок не было. Капитан готова была уцепиться за любую возможность. Впрочем, Сотрудничать с ФБР ей совсем не хотелось. «Ладно. Звучит правдоподобно. По крайней мере, куда правдоподобнее, чем то, до чего мы до сих пор додумывались. Давайте разрабатывать эту версию. Создадим следственную бригаду, которая будет копаться в прошлом трех жертв. Если компания друзей на самом деле когда-то существовала, я хочу знать имя четвертого приятеля. Если понадобится, обращайтесь за помощью к ФБР». Я люблю их не больше, чем вы, но у них есть ресурсы, которые нам и не снились. ФБРовцы смогут получить доступ к любой информации куда быстрее нас. Попросите тех, кто копается в прошлом Дерека Николсона, поднажать. Мы должны узнать, кто навещал его перед смертью. Поговорите еще раз с сиделками. И еще. Пусть займутся жертвами, которых расчленили, а затем затолкали в коробку, контейнер, ящик и тому подобное». «Конечно, есть вероятность, что труп так и не нашли, но если его все же нашли, и если ты прав...» Теперь капитан обращалась непосредственно к Хантеру. «Мы узнаем, кто жертва, а узнав, кто жертва, мы выйдем на убийцу».